«Юля. За четыре... нет, уже почти четыре с половиной дня, что жила в гостевом доме, Марфа успела составить мнение обо всех обитателях. Хозяин Денис ей понравился сразу. Улыбчивый, приветливый, так же, как и его мать, Нина Михайловна, которая занималась стряпнёй. Выходила у неё вкусно и, как говорила она сама, нажористо». Марфа с аппетитом уплетала оладушки, сырники, кашу и только нахваливала. Нина Михайловна шутливо кланялась ей и смеялась довольная. «Милые люди», — решила она, и вот теперь с ужасом взирала на красные пятна на Юлиных руках, кровопотек на скуле и ссадину на шее. «Ради Бога! Только не говорите ничего!» — шепотом возмолилась жена хозяина. Марфа разозлилась. Да что тут говорить? Все и так ясно. Вылезай давай. Тише, прошу. Не надо. Я тут посижу до утра. И все. До утра? Фигу с маслом. Вылезай, говорю. И пошли ко мне. Не могу. Они услышат. Не услышат. А если и услышат, то при мне драться испугаются. Почему она вслед за Юлей, говорит они. «Славная женщина Нина Михайловна, что, тоже участвовала?» «Иди за мной. Я постараюсь не шуметь». Марфа на цыпочках двинулась в сторону своего номера. Юля, держась за стены, поплелась за ней и, войдя в комнату, села на полу стены. «Ложись на кровать». «Не надо. Если что, я в ванной спрячусь». «Глупости. Никто не будет ломиться в номер к гостю». Ты их не знаешь. до да кого их-то? Твоя свекровь тебя тоже била, что ли? Она не свекровь. Это мать моя. Марфа так и села на кровать. Мать? Она не раз видела, как Нина Михайловна ласково общается с Денисом. С Юлей же разговаривает несколько суховато и как будто нехотя. Свекровь? Что с нее возьмешь, думала Марфа. Она и не обязана любить невестку. Марфа помнила, как разговаривала с ней ее собственная бывшая свекровь. Как будто одолжение делала. Но мать, какими бы сложными ни были отношения с матерью у нее самой, мысль, что та может поднять на нее руку, даже в голову не приходила. Я думала, что... Начала она и заткнулась, увидев, как по Юлиным щекам текут слезы. У Дениса раньше столовая была, мать работала директором. Потом столовая прогорела, работы не стала. Денис предложил ей сделку, он ей работу в гостевом доме, а она ему — меня, как тебя. «Ну, в жены, конечно, не в любовницы. Я институт окончила, два языка знаю». Считай, работник почти бесплатный. За кормёжку и одежку Мать меня три дня била. А потом я сдалась. Идти-то некуда. Юля обхватила руками плечи и затряслась. Марфа сползла с кровати, села рядом и обняла. Не знаю, что мне делать. Не могу больше терпеть. Сбежать пробовала. Да куда? Родственник один. «Брат матери. К нему нельзя. Да он меня и не примет. Денег нет совсем. Даже до Питера доехать не на что». Марфа покачала головой. Средневековье какое-то. «Тихо!» Девушки замерли. В коридоре послышался сдавленный шепот. Слов было не разобрать, но, судя по всему, разговаривали Денис с Ниной Михайловной. Спохватились. Подумала Марфа. Юля затряслась, как припадочная. Марфа крепко прижала ее к себе. Постучать вдруг явственно услышали они под дверью. С ума сошел. Никуда она не денется. Утром приползет. Пошли отсюда. Раздались осторожные шаги, и все стихло. Пойду я. Еще чего. Ложись и спи. Места нам обеим хватит. Нет. Что ты? «Утром встанем пораньше, я тебя выпущу». «Никто ничего не узнает», — скажешь, в парке гуляла. Мне они ничего не сделают. Прямо в одежде они улеглись на кровать поверх покрывала и закрыли глаза, думая каждая о своем. К утру в светлой голове Марфы созрел шикарный в своей простоте план. «Скажи честно, ты хочешь изменить свою жизнь?» — спросила она, испытывающий, глядя на Юлю. — Спрашиваешь? — Я давно уже поняла, что меня тут ничего не держит. — Тогда знаешь что? — Мы уедем вместе. Я тебя спрячу. И ты начнёшь всё сначала. — Как это? — Очень просто. Вернее, не очень просто, понимаю. Но я придумала, где ты можешь спрятаться. У меня есть квартира, в которой никто не живёт. В пригороде, правда, — но так даже лучше, безопаснее. Там работу найти можно. Или паспорт они тоже отобрали? Нет. Я же в инстанции разные хожу с документами. Паспорт везде спрашивают. Да и зачем? Они же знают, что деваться мне некуда. Это здорово. Марфа чуть не подпрыгнула на кровати. Здорово, согласна. Только я боюсь, прошептала Юля, прислушиваясь к звукам из коридора. Я тоже, но хуже только ничего не делать. Надо попытаться. Если сумеешь добраться до автобуса, они нас уже не поймают. Ещё как поймают. У него машина есть. На ближайшей остановке встретит. А мы выйдем раньше. На станции. Спрячемся, если надо, в кустах. А потом прыгнем в электричку. И всё. Он будет ждать нас на платформе в Питере. А мы не поедем в Питер. Мы выйдем раньше, пересядем на другую ветку и доберемся прямо до места. Уловила? Уловила. Но страшно. Главное, добраться до автовокзала прямо перед отправлением. Я куплю билеты на самый последний рейс и буду ждать у автобуса. Сможешь? Не знаю. Главное — не подавать виду. «Ни тебе, ни мне». «Я пойду тогда?» — неуверенно сказала Юля. Марфа кивнула и, выглянув в коридор, скомандовала. «Давай». Юля легко шмыгнула прочь. Марфа еще немного постояла под дверью, прислушиваясь. Немного полежала, додумывая план. Потом встала и пошла в душ. Полная решимости довести дело до конца. В конце концов крепостное право. отменили еще в 1861 году. У нее была своя докука. Дело, ради которого она приехала в Приозерск, надо было завершить сегодня. По крайней мере, сделать все, что возможно, силами столичной прессы. И пусть она не до конца дожала зарвавшегося чинушу, бой она продолжит, когда выйдет статья. Что важнее, в конце концов, жилище или живой человек? В столовую она вошла, красивая, аккуратно причёсанная и готовая ко всему. Нина Михайловна, накрывая завтрак, посмотрела испытующе. Марфа сладко улыбнулась. «Доброе утро! Ну и воздух тут у вас!» «Сплю, как убитая», — радостно сообщила она, усаживаясь за стол. «Что тут у нас? Блинчики. Попробуем». нина михайловна выкудесница. Ничего вкуснее отродясь не едала, а добавка полагается. Она щебетала, с удовольствием уминая блины. И Юлина мать, поначалу напряженная и настороженная, заулыбалась в ответ. «Я сегодня уезжаю, поэтому ваших кушаней мне больше не едать, но помнить их буду вовек», объявила она, вытирая рот салфеткой. «Утром или вечером отправляетесь», — уточнила Нина Михайловна. «Наведаюсь в мэрию и сразу на вокзал», — безмятежно улыбаясь, ответила Марфа. «Поэтому вещи сразу заберу. Попрощайтесь за меня с Денисом и Юлей, если я их не увижу». Все было очень славно. Улыбнувшись еще раз пять или десять, Марфа выскочила в коридор, зашла в номер, быстро собралась и двинулась к выходу. В холле ее встретила все та же Нина Михайловна, радушно улыбаясь. «Вот ваши документики. Приходный ордер, счет. А вам взамен ключик от номера. Счастливой дороги. И вам счастливо оставаться. Спасибо за гостеприимство», — рассыпалась Марфа, задом продвигаясь к выходу. Когда за ней закрылась дверь, она выдохнула, закинула за спину рюкзак и бодрым шагом двинулась по дороге. Сегодня у неё много дел. Ровно в девять вечера от вокзала отошёл последний автобус на Петербург. На заднем сиденье, спрятавшись за спинками передних кресел и тесно прижавшись друг к другу, сидели две женщины. План побега притворялся в жизнь. До Марфиной квартиры в Пушкине они добрались далеко за полночь. однушка в хрущевке встретила их духотой и затхлостью пооткрывав настежь все окна они упали на диван и через секунду заснули забыв накрыться чем нибудь чтобы не закусали алчные комары а утром марфу разбудил звонок глав фреда ты что сбежала с поля боя с ходу наехал он куда ничего не соображая со сна спросила марфа Это тебе лучше знать, куда, — наддал Тимоша. Мне звонит депутат и заявляет, что моя журналистка ничего до конца не довела, покрутила в Приозерске хвостом и уехала. А ветерана как выселяли, так и выселяют. Марфа, мгновенно рассверепев, соскочила с дивана и заорала. «Так пусть тогда этот депутат сам едет и всех спасает». У них там такая оборона, что на танке не прорваться. Я что, амбразуру грудью закрывать должна? Туда не журналистку посылать надо, а прокуратуру и ОМОН. Этот ваш народный избранник хорошо устроился, послал вместо себя любимого бабу и ждет, когда она ему лавровый венок в зубах притащит. Пресса должна найти проблему и осветить, привлечь внимание общественности». А горячие каштаны из огня таскать? Увольте. Нашли девочку для битья. Я вообще не уверена, что он не в сговоре с этим приозерским чиновником. Уж больно тот уверенно себя чувствует. Не ваш ли депутат его и крышует? Ну ты наговоришь, — попытался приструнить ее Тимофей Данилович. Но Марфу уже понесло, как остапа. Он потому и послал меня, что дело тухлое. а ему портить свой авторитет неохота. И, между прочим, я свою работу сделала. Материал готов. Сдам, если хотите, хоть завтра. А если на меня будут наезжать, то я и вашего доброхота в статье упомяну. С меня останется. Вы знаете. Да уж как не знать. Только все же притормози на поворотах. Ты уже в городе? Нет, в Пушкине. Собиралась приехать к вечеру. надо одно дело разрулить ладно совсем уже мирно сказал главфред не торопись завтра к обеду явишься вместе посмотрим материал нет лучше скинь мне все что есть а завтра уточним что брать что нет а депутату что скажете да уж найду что сказать не парься буркнул тимоша и отключился марфа услышала она и обернулась юля смотрела на нее «Расширенными от страха глазами. Ты когда паспорт сдавала?» «Там прописка была. Случайно не эта квартира?» Марфа махнула рукой. «Не боись. Прописана я вообще в Рыбинске. Пусть хоть весь город облазят, нас с тобой не найдут». Юля выдохнула с облегчением и поинтересовалась, что ей сегодня делать. «Может, хоть сготовлю чего-нибудь?» — неуверенно предложила она. Готовь только для себя. Денег я тебе оставлю. И всё же лучше не теряя времени поискать работу. Давай посмотрим в интернете. Может, с ходу надыбаем чего-нибудь. Через полчаса они надыбали место младшего воспитателя в детском саду. У меня нет педагогического образования, засомневалась Юля. О трудовой книжке и не было никогда. Наплевать. Младший воспитатель, как я понимаю, — Что-то вроде нянечки. Потом скоро детские сады закроются на лето. До августа успеешь пройти какие-нибудь курсы. Сейчас им руки для ремонта нужны. Ну там красить, окна мыть, мусор выносить. Тебя не пугает? — Ни капельки. Это я все умею. Лучше любой клининговой компании. приучена Да уж, — покрутила головой Марфа. — Тогда смело пойдем в детсад. и предложим свои услуги, а по пути поедим. У меня все равно ничего нет. Я здесь несколько месяцев не была». До вечера Марфа решала Юлины проблемы, но мысль, что ее работой в редакции остались недовольны, портила настроение. Поэтому, сдав Юлю, обрадованной заведующей, которая как раз маялась от отсутствия кадров, купив беглянке по дороге мобильный телефон для связи, И оставив денег на первое время, она помчалась в Питер писать разгромную статью про чиновничий произвол. Конечно, она и сама была бы рада, если бы удалось отбить дом многострадального ветерана у алчных чиновников. Но эта задача была не по силам простой журналистки. По неопытности она поняла это не сразу. Интересно другое. Знали ли об этом Тимоша? и борец за права угнетаемого населения, господин депутат. Неужели они так же наивны, как она? И, кстати, почему она до сих пор не спросила, как его фамилия, и почему Тимоша? Сам ее ни разу не назвал. Что за тайны мадридского двора? А, впрочем, какая разница? На следующий день она явилась с предсветлые очи начальства, готовая стоять насмерть. но ее порыв пропал в туне. Глафред уже успел посмотреть присланные ею еще вечером материалы и был настроен благодушно. Ей объявили, что поработала она неплохо, фактов достаточно, причем настолько, что бросаться на амбразуру в самом деле не было нужды. После серии статей приозерский чинуша сам прибежит к ветерану с извинениями, да не с пустыми руками, «Телевизор подарит. Или два». Марфа отнеслась к идее подарка скептически, но в целом несколько успокоилась. «И чего Куколевский разорялся?» — пожал плечами Тимоша. «Все сделано в лучшем виде, с журналистской точки зрения. Даже хорошо, что ты не сунулась в это осиное гнездо. Закусали бы насмерть». «Так это Куколевский вас просил направить журналиста?» «Не просто журналиста, а именно тебя. Читал твои статьи, много слышал. Поэтому решил, что ты готова к подвигу». Марфа хмыкнула. Куколевский был человеком известным. Про него говорили, что после ближайших выборов он возглавит законодательное собрание. Марфа прикинула, хорошо это или плохо, что он о ней слышал, и решила, что ничего плохого, окромя хорошего, тут нет». Вот и слава пришла, — подумал актёр Тюза после спектакля «Три поросёнка», когда в буфете какой-то ребёнок крикнул «Свинья идёт!». Вспомнив анекдот, Марфа прыснула. «Ты чего хихикаешь?» — поинтересовался Тимоша. «Довольно, что в угол не поставили на горох». «Ага», — кивнула она. «Тогда иди и готовь статью. К вечеру жду». И нахмурился. Уже через три дня Марфа поняла, что совершила очередную глупость, которых в её непутёвой жизни и без того было немало. Сначала Юля жила с токсичной мамашей, затем к ней прибавился тираничный муж, иной жизни она не знала. И тут появляется смелая столичная девица, которая, ничтоже сумняшися, выкрадывает её из дома, увозит в незнакомый город и оставляет там одну. Марфа связывалась с Юлей по телефону настолько часто, насколько могла. Но если была занята, девушка в панике начинала звонить сама и плакала в трубку. Она боялась всего. Появление мужа, возвращение страшную реальность жизни в Приозерске, того, что Марфа ее бросит, увольнение с работы, чужой квартиры. Но главное... Юля совершенно была не приспособлена к самостоятельной жизни и не умела принимать решения. Она всю жизнь мечтала о свободе, но оказалась к ней не готова. Однако это было полбеды. Выяснилось, что ее спасительница точно так же была не готова тащить ее на своих плечах и нести за нее ответственность. Простодушной марфи казалось, что как только Юля... окажется на свободе, она расправит крылья и полетит. Но даже расправлять крылья девушка не умела. Не знала, как. «Дело дрянь», — поняла Марфа после очередного приступа Юлиной паники. Она была зла, кляла себя за самонадеянность, легкомыслие, с которым взвалила чужие проблемы, но при этом ясно понимала, что теперь не сможет бросить свою подопечную на произвол судьбы. Надо было что-то придумать. Она помаялась еще полдня и пошла к Егору Егоркину, известному читающей публике под именем Геры Горского. Они вместе начинали корреспондентами, целыми днями носились, как совраски, добывая информацию, и, как говорил Герка, скорешились на почве общей нищеты. С тех пор многое изменилось. Они стали настоящими акулами пера, но по старой памяти продолжали держаться друг друга и выручать, если была необходимость. А такое время от времени случалось. Находясь в крайнем смятении чувств, Марфа пошла в Геркину резиденцию. Крошечный кабинетик в конце коридора. Там, едва заметный среди бумажных завалов, сидел великий журналист и кропал очередную нетленку. Марфа всегда искренне изумлялась. Зачем Егоркину окружать себя бумажными кучами, когда все документы можно хранить в компьютере? Но потом поняла, что Герке было комфортно жить, спрятавшись за кипами от досужих приставок в число которых входило и надоедливое начальство. Иллюзия публичного одиночества. Вот как называл это Егоркин. Марфа раскопала великого журналиста и, вытащив на свет Божий, припала к его щуплому плечу. Минут десять она посыпала голову пеплом. Минут сорок тот ругал ее почем зря, время от времени переходя на ненормативную лексику, а потом, пожалев, поникшую под грузом вины Марфушину головушку, предложил «Ладно, так и быть. Отвезу твою подопечную к своей тетке на дачу». Она руку сломала третьего дня. Плачет, рыдает, ухи просит. Взывает о помощи. Как ты думаешь, эта Юля согласится с ней пожить? Пока до октября, а там видно будет. Все под присмотром. Кстати, весьма мудрым и добрым. Идет? Юный корректор, Танечка Липина, заглянула в кабинет великого Геры Горского, чтобы задать заранее приготовленный и отрепетированный в туалете вопрос, и увидела, как наглая Морецкая тискает бедного гения, а тот даже не сопротивляется. Танечка так оскорбилась, что напрочь забыла свой вопрос, хлопнула дверью и быстро пошла по коридору, твердо решив, что при случае обязательно сделает этой суке Морецкой какую-нибудь гадость. Даже не догадываясь о том, что на нее кто-то имеет очень большой зуб марфа сразу обрадовала юлю по телефону стараясь чтобы нарисованная ею перспектива выглядела максимально привлекательной однако девушка отнеслась к предложению настороженно она не привыкла доверять людям не ждала от них ничего хорошего поэтому поразмыслив марфа прихватив с собой герку бросив все срочно выехала в пушкин она не сомневалась что все Юлины страхи испарятся, как только она увидит Геркину лопоухую и веснушчатую моську, которая у всех людей без исключения вызывала чувство тихого умиления. Все именно так и случилось. Успокоившаяся Юля собралась, позвонила заведующей детским садом и, выйдя к машине, быстро юркнула на заднее сиденье. В который раз Марфе стало ее жалко. Но она одернула себя. Не время сюсюкать. Надо пристроить беглянку в хорошие руки. Дача Геркиной тетки находилась под Петергофом, то есть гораздо ближе, чем Пушкин, что само по себе было неплохо. Юлю селили, как выразился Егоркин, на расстоянии вытянутой руки, а значит, могли быстро приехать к ней, в случае чего Марфа не была знакома с тетушкой Егоркина. поэтому немного переживала, что она будет делать, если ничего не срастется. Но все срослось, и даже лучше, чем предполагалось. Тетушка с ласкающим слух именем Агнея Львовна встретила беглянку, так словно ждала ее появления всю сознательную жизнь. В известном смысле так и было. Заросшие сорняками грядки и высохшие клумбы взывали о помощи. Однако Агния Львовна ни на минуту не позволила измученной Юле усомниться, что здесь ее ждали вовсе не как работницу. Егоркин при виде тетушки, мгновенно впавший в детство, стал конючить и требовать пирожков, ватрушек и малинового варенья. Агния Львовна стала суетиться, ловко привлекла в качестве помощницы Юлю. Та быстро ухватилась за знакомое дело и накрыла на стол в считанные минуты. Поглощая знаменитые по рассказам Егоркина пирожки и наблюдая за позитивными изменениями в Юлином облике, Марфа понемногу успокаивалась. Бывшая узница домашнего концлагеря порозовела, на щеках заиграли ямочки, даже вечно опущенные уголки губ приподнялись и сложились в милую улыбку. «Какая хорошенькая!» — подумала Марфа. «Да она красавица», — подумал Герка и решил, что будет навещать Марфушкину подопечную каждый день. Ну, или через день. Когда они с Егоркиным уезжали, Юля проводила их до калитки и долго махала вслед. «Бедная девочка, она на них надеется». Марфа осторожно выдохнула и сразу обругала себя. Походя изменила человеку судьбу и тут же скинула на плечи другим. потому что не имела никакого понятия, что с этим делать дальше и когда она только вырастет.